Глава 10. Дейв был истинным мужчиной. И как истинный мужчина, он считал себя заядлым холостяком. А я считала, что заядлых холостяков, в принципе, не бывает. Просто человек ещё не встретил свою половинку. Вот когда встретит, тогда все идеи одиночества тут же канут в лету. Дейв нашёлся на веранде. Он расслабленно сидел в плетёном кресле, заложив ногу на ногу, и читал газету. "Я закончила с бумагами, господин Дэев", сказала я, любуясь мужчиной. "От графини Тайвинской что-нибудь есть?" поинтересовался он, не отрываясь от статьи. "Есть приглашение на бал. Вполне ожидаемо. Именное или на предъявителя?" "На предъявителя", я протянула пригласительную визитку. "Завтра в 7 вечера". «Отпишись, что я обязательно буду присутствовать, и добавь, а, впрочем, я сам отпишусь». Я послушно кивнула и поспешила добавить. От графини было два письма с пригласительными, совершенно одинаковые. «Что делать со вторым?» «Выкинь». Мне некогда было разбираться, а графиня, видимо, не получив ответ, решила продублировать послание. Мужчина вновь взялся за газету». Ты неплохо справилась. Молодец. Можешь заняться другими делами. А я уже всё закончила, улыбнулась я, поглядывая на него из-под ресниц. Дела немного, на самом деле. Уборка завершена, стирка тоже, ужин с ужином проблем не будет. Я всё организую. Хорошо. Господин Дэيف, я чуть замялась. Может, сделать нужно что-то ещё? в домашней библиотеке разобраться, например. Я умею систематизировать материал и мужчина нахмурился. Библиотекой я занимаюсь сам. Но возможно, возможно, я попрошу тебя навести там порядок, Поша. Как скажете, господин Даив. Я подавила довольную улыбку. Мы постепенно движемся к цели. Алиса Алиса, проклятье. Алиса. Громкий свистящий шёпот Чарльза доносился от дверей чёрного входа. Алиса я вытерла руки о передник и глубоко вздохнула. Спокойствие, только спокойствие. Что случилось? поинтересовалась я, подходя к кузену. Деньги нашла? И почему я была уверена, что он спросит именно это? Нет, ещё не нашла, но осталось всего «Я умею считать. И помню, сколько осталось», — психанула я. «Деньги не валяются на тумбочке в гостиной. Надо подождать». «Сколько ждать-то?» — прошипел Чарльз. «Не знаю». Чарльз поджал губы, но промолчал. А я развязала передник и, кинув его на лавку, вышла на улицу. Не дай бог Дэйв услышит. «Я достану деньги, обещала ведь. Достану. Просто дай время». Алиса, мне очень плохо, жалобно поведал Чарльз. Этот долг лежит тяжким грузом, не даёт спокойно жить, тянет в петлю. Я не выдержу. Не надо было играть. Я взяла его за локоть, отводя в сторону, где тень от больших крон деревьев могла хоть немного нас укрыть. Ты сам виноват, знаю, он вздохнул. Но от этого не легче. А тебе и не должно быть легко. Считай, что муки совести это наказание за необдуманный поступок, припечатала я. Чарльз скривился и наклонился ближе, собираясь что-то сказать. Но тут дверь чёрного входа распахнулась, и на порог вышел Дейв. Его тёмные волосы немного растрепались, глаза метали монии, а в руках белел мой брошенный фартук. не хозяин, а гроза всех женщин от 18 до 80. "Алиса", рявкнул он, сверля взглядом нас с Чарльзом. Последние 10 минут я только и делаю, что слышу своё имя, и почему-то ни разу оно не прозвучало ласково. Я отпустила руку кузена и, нацепив на лицо выражение полнейшей покорности, подошла к даеву. Простите, господин, я всего на минутку отвлеклась. Больше этого не повторится. В дом быстро, отрывисто бросил он. Стоило мне переступить порог, как Дейв демонстративно громко потребовал, чтобы сосед убирался с его земли, а потом громко хлопнул дверью, возвращаясь в кухню. Алиса: "Ну вот опять". Я поморщилась. Скоро начну ненавидеть своё имя. Алиса: Дэйв сложил руки на груди и впился в меня нечитаемым взором. «Я понимаю, что ты девушка молодая, но должна понимать, что если к тебе проявляет внимание мужчина другого социального статуса, это ничем хорошим не закончится». Я округлила глаза. «Это он сейчас на что намекает?» «Чарльз и Лемон пьяница». нередко хвастающийся количеством соблазнённых им женщин. При этом прошу учесть, его совершенно не смущает родословная жертвы. Я не имею права давать какие-либо распоряжения насчёт твоей личной жизни, но всё же попрошу. Пока ты числишься прислугой в моём доме, сторонись неподобающих связей. О, протянула я, глядя на Дэева. Он правда беспокоился обо мне. Это впечатляет. Вы всё не так поняли. Между мной и господином Ильмоном ничего нет. Мне уже ли богатый молодой человек обнимал тебя просто так, по доброте душевной? Он ехидно приподнял бровь. Он меня не обнимал. Это я держала его за рукав и, хмм, я судорожно придумывала объяснение. Вероятно, со стороны наше общение выглядело слишком близким. Я ступилась И господин Иллимон был так любезен, он не дал мне упасть. Дэв смотрел на меня холодным мрачным взором и не верил ни одному слову. Я передёрнула плечами. Хорошо, а вы правы. Господин Иллимон предлагал мне вещи, о которых не следует говорить вслух, сказала я, глядя в глаза Дэву. Но естественно, я ему отказала, чтобы вы не думали, у меня имеется голова на плечах. Вам не о чем беспокоиться, и спасибо за заботу. Мужчина немного помолчал, словно пытался решить, принимать такое заявление или нет, а потом кивнул и, бросив отрывистое: "Надо внести в клятвы пункт о запрете любовных интрижек", покинул кухню. Чёрт, ов Чарльз, я зло стукнула ладонью по столу. Вновь мне все испортил. Как теперь флиртовать с Дэйвом? Он посчитает меня любвеобильной девицей, вешающейся на шею любому богатому мужику. Поразмышляв немного, я направилась к мусорной корзине и вытащила дубликат пригласительного на бал к графине Таевинской. Ну что ж, придется вновь примерить маску. Ближе к вечеру... Я сбежала к соседской кухарке за мастер-классом по приготовлению ужина. Конечно, предупредила Дэйва. Он немного поразмышлял, но отпустил. Все-таки еда для мужчины – важная вещь. «Только, пожалуйста, избегай встреч с господином Ильмоном», – сурово велел он. «Чарльз слишком опытен для такой молодой особы, как ты. Попадешь в его сети и даже не заметишь». «Фух!» Ее едва удержалась от того, чтобы не поморщиться. Из Чарльза, совратитель, как из меня законопослушная скромница. Но Дейв был непреклонен. Пришлось пообещать ему блюсти свою честь, как зеницу ока. Но Едва, оказавшись в доме кузена, я направилась искать Чарльза. Парень обнаружился в собственной спальне в компании пустой бутылки вина и дворецкого. Что происходит? поинтересовалась я у Моригано. Господин Чарльз требует чего-нибудь покрепче. Дворецкий укоризненно покачал головой и обещает уволить, если я не принесу. Что за глупости? Никто вас не уволит. Я разберусь с дрожайшим кузеном. Не беспокойтесь. Благодарю, госпожа Спиверт. Мориган отвесил церемонный поклон и вышел из комнаты. Я внимательно осмотрела Чарльза. Выглядишь отвратно, дружок. На себя, э, посмотри. проборчал он Ты зачем выгнала Моригану? А я хочу ещё выпить. Обойдёшься. И вообще, бросай это дело. Так и до алкоголизма недалеко. Можно подумать, тебя это волнует. Чарльз попытался встать с кровати, но не удержался на ногах и плюхнулся обратно. С какой стати ты распоряжаешься в моём доме? И почему все тебя слушаются? А я, в отличие от тебя, адекватная и слугам это нравится. Ответила я, присаживаясь рядом. Кончай пить. Я серьёзно говорю. Ничем хорошим это не кончится. Как будто ты что-то понимаешь. Поверь, понимаю. Иди, умойся. Протрезвеешь хоть немного. Зачем? Чарльз глянул на меня расфокусированным взором. Надо поговорить. А разговаривать хочу со здравомыслящим человеком, ответила я. Правда, Чарльз, очень надо посоветоваться. «Зачем?» — повторил он. «За тем, что не все проблемы я могу решить самостоятельно». «А, как что, так сразу, Чарльз, посоветоваться?» Он поудобнее улегся и закинул руки за голову. «А когда проблем нет, так сразу, Чарльз, не мешайся, нет уж, решай сама свои проблемы. В деньгах нуждаешься ты, а не я. Я поднялась. Но раз тебе они больше не нужны, то...» «Стой, нужны!» Чарльз прикрыл глаза рукой, полежал немного, видимо, пытался урезонить мысли, а потом очень медленно сполз на пол. Постоял на коленях и наконец поднялся. Прикажи принести две чашки крепкого кофе. Я сейчас вернусь. И покачиваясь, ушёл в ванную. Ну, Чарльз сидел на кресле, облачённый в пушистый халат, и пил четвертую чашку кофе. После первых двух его едва не стошнило, после третьей, наоборот, полегчало. Четвертую принес Морриган без всяких просьб. Просто поставил поднос на столик и выразительно взглянул на хозяина. Чарльз поблагодарил. И вот сейчас почти трезвый парень смотрел мне в глаза, ожидая обещанного разговора. На его нижней губе повисла кофейная капля Но его это, казалось, не смущало. Меня, кстати, тоже. Итак, чем могу помочь? Деловито поинтересовался Кузен, вытирая рот салфеткой. Я улыбнулась. Адекватный Чарльз мне нравился. Кто такая графиня Тайвинская? Это всё, что тебя интересует? Он поражённо вздёрнул брови. Ты нарушила мой покой ради сплетен? Дейв приглашён завтра на бал. Графиня, какое совпадение. Я тоже. И правда, совпадение. Мне бы очень хотелось узнать про неё подробнее. Хорошо, понял. Чарльз задумчиво почесал затылок, попутно растрепав волосы. А что именно интересует? Всё, что можешь рассказать. Ну, графиня довольно известная личность. Молода, поинтересовалась я. Хороша собой? Около 30 лет. «Замужем давно, но брак формальный, мужу больше восьмидесяти, и сама понимаешь, супружеская верность там только с его стороны. И то лишь из-за того, что здоровье не позволяет», — ухмыльнулся Чарльз. «О как!» — я сделала мысленные пометки, что надо бы больше узнать о старичке. Но это потом, пока меня интересовала его супруга. «Значит, графиня не прочь погулять на стороне?» Адюльтер и графиня Тейвинская давно стали синонимами. Признаться, я сам однажды побывал в её спальне. Нет, нет, твои похождения меня совершенно не интересуют, прервала я зря. Это похождение связано с графиней, обиделся Чарльз. Поэтому и рассказываю. Кстати, говорят, что её последний возлюбленный недавно получил отставку. А значит, место в графской постели вакантно. Я успела поговорить с кузеном, пообщаться с Фией и приготовить наивкуснейшую запеканку под присмотром кухарки. И только потом, с чистой совестью, отправилась домой. Дейв уже ждал. Он стоял на пороге, облокатившись плечом о косяк, и щурился, глядя на вечернее солнце. Тебя там никто не обидел? Мужчина окинул меня взглядом с ног до головы, будто действительно искал повреждения. "Что вы, господин Дейв?" улыбнулась я. "Я же только на кухне была, у кухарки стряпне училась, больше никого не видела". Дейв ничего не ответил, просто ещё раз всё осмотрел и ушёл в глуби дома, странный какой. После ужина я быстро вымыла посуду и отправилась к себе в комнату, предстояло обдумать завтрашнюю авантюру. Очень не хотелось, чтобы всё рухнуло из-за какой-нибудь неучтённой глупости. Когда за окном наступила ночь, я поплотнее задернула шторы на окнах и направилась к двери. Приоткрыла створку, прислушалась. Во всем доме царила тишина. Только где-то далеко в кладовке заколдованная тряпка протирала пыль. Я скинула платье и, взглянув на себя в зеркало, поправила нижнее белье. Жаль, оно было местного пошива и смотрелось не так эффектно, как кружевной комплект из моего мира. Но полагаю, для Дэйва даже эти пантолончики покажутся пиком эротики. Ещё раз выглянув в коридор, я решительно вздохнула и вышла из комнаты. Если уж флиртовать, то по-крупному. Чем я хуже какой-то там Тейвинской? Спальня Дэйва находилась в другом крыле, и у меня не было причины там показываться. Поэтому пошла на кухню. топала громко, специально старалась, чтобы было слышно по всему дому. На кухне налила воды в стакан и потопала обратно. Проходя мимо гостиной, поняла, что от моего топота эффекта никакого. Поэтому нечаянно смахнула на пол вазу, стоявшую на низком столике. Звон бьющегося фарфора заполонил все этажи. Как не услышать? Но Дейв всё же не услышал. Я недоверчиво вглядывалась в темноту коридора, надеясь, что мужчина просто медленно идёт и появится с минуты на минуту, но не дождалась. "Оглох, что ли?" прошептала я, осколки вазы под ногами противно хрустели. Пришлось сходить за веником и всё убрать. Когда пол вновь заблестел, я опять громко протопала туда-сюда. Звук небольшим эхом отразился от стен и затих. Но Дейва всё ещё не было. Его вообще не интересует, кто так громко ходит, а вдруг грабители? Я нахмурилась. Он вообще жив? В самом деле, как можно такое не услышать? Набравшись решимости, я направилась к его комнате. Может, что-то случилось? Дойдя до заветной двери, постучала, но никто не открыл. Нахмурившись, постучала громче. Господин Дейв! Ответа опять не последовало. Уже по-настоящему заволновавшись, я тихонько дернула за дверную ручку. Конечно, мужчина мог запереться, но я понадеялась на удачу. И, как видно, не зря. Ручка щелкнула, и створка немного приоткрылась. «Господин Дэйв», — позвала я, — «у вас все хорошо?» Заглянув в образовавшуюся щель, разглядела темно-коричневый пуфик с брошенным на него сюртуком. Я никогда не была в спальне у Дэва, поэтому даже не представляла, где стоит кровать. Решив, что ничего плохого не случится, если войду, сделала осторожный шаг. В конце концов, это просто забота о хозяине, он не должен подумать ничего дурного. Кровать обнаружилась слева от двери, в самом углу. Застеленная белоснежной простынёю с одной большой и двумя маленькими подушками, сваленными в кучу на огромном золотисто-кофейном одеяле, она сразу привлекла внимание. Я заинтересованно подалась вперёд и разочарованно фыркнула. Пуста. Дайва нет. Поискав взглядом дверь в ванную, заметила, что она открыта, света там не было. Впрочем, как и хозяина. Значит, мне ночлег дома, пришла к выводам я. И мелкий огонёк, беспричинный, но истина женской ревности тут же поселился в душе. Стало немного обидно. Я тут, понимаете ли, ночами не сплю, строю коварные планы соблазнения, а он отсутствует. И где его черти носят? Вряд ли по дому разхаживает, иначе бы услышал все мои громкие похождения. Видимо, где-то на улице. Может, на луну любуется, решив, что любоваться луной лучше вдвоём. Я ринулась к себе в комнату. Наскоро, облачившись в платье, повода выходить на улицу в нижнем белье придумать не смогла. Отправилась к выходу. Дверь оказалась неожиданно крепко запертой. Кое-как справившись с замком, я выскользнула на улицу. Медленно, словно зверь на охоте, я продвигалась вдоль стен дома, выслеживая дичь. Конечно, помнила про крылатого питомца. Дейв выпускал ночью полетать дракона. И он мог быть опасным, но я была осторожной и не собиралась заходить на задний двор. Просто хотела убедиться, что Дейв действительно вышел подышать свежим воздухом, а не отправился проводить время в объятиях графини Тайвинской или ещё кого-нибудь. Молодой мужчина не обязан хранить целибат, поэтому стоило учитывать все варианты. Но во дворе его тоже не было. «Значит, либо сейчас в постели какой-нибудь красотки, либо я с сомнением взглянула на небо, либо позади дома. Наверное, стоит проверить». Вздохнув поглубже и решив, что только одним глазком погляжу, и все, обошла дом. Прижимаясь к стене, дабы стать как можно более незаметной, сейчас не самое подходящее время, чтобы Дэйв меня видел и слышал, я остановилась прямо под окнами его спальни, и принялась всматриваться вдаль. Ночь сегодня была лунной, даже слишком, поэтому крылья огромного зверя заметила сразу. Твою ж мать, в прошлый раз дракон показался мне страшным, сегодня же могу с уверенностью сказать, что он нереально ужасен. Гигантская зверюга с не менее гигантскими зубами. Конечно, издалека зубов не видно, но я просто уверена, что они имеются. Первые 2 минуты не могла оторвать взгляд от крылатой махины. Стояла, как дурочка, и смотрела на тёмный силуэт на фоне луны. Он казался не настоящим, словно специально нарисованным для какой-то жуткой сказки. Дракон парил в небесах, то замирая на месте, то выделывая немыслимые пируэты, словно игрался с воздухом, отпуская на волю свои собственные животные инстинкты. В какой-то момент я вдруг поймала себя на мысли, что ужас сменился восхищением. Зверь, конечно, был страшен, но вместе с тем в его движениях было что-то необычное, притягивающее внимание, что-то, что заставляло сердце биться в предвкушении нового зрелищного виража. Я даже закусила губу, когда дракон вдруг рванул вниз к земле, испугалась, что разобьётся, но тот а лишь скользнул лапами по кустам и вновь взмыл в небеса. Потрясающе, прошептала я, заворожённо наблюдая за зверем. Он как раз широко раскинул крылья, словно пытался обнять луну. Меня от этого почему-то защемило в сердце. Зверь явно радовался свободе. Как же ему, наверное, тяжело сидеть запертым весь день. Интересно, в каком загоне Дейв его держит? На заднем дворе, конечно, были постройки. Но ни одна из них не подходила для содержания дракона, значит, логово находилось где-то в лесу. Решив когда-нибудь обязательно узнать точнее, я наконец оторвала взгляд от зверя и поискала Дейва. Где же он? Мне казалось, что как хороший хозяин, мужчина должен стоять неподалёку. Ведь не мог он выпустить дракошу без присмотра, или мог? Я недоверчиво повертела головой, Но так никого и не увидела. Решив, что больше не стоит испытывать судьбу, вернулась в дом. В голове билась одна единственная мысль: "Где же Дейв?" Закрыв дверь на замок, чтобы даже намёка не осталось на прогулку, я медленно прошла к себе в комнату, переоделась в ночную сорочку и уже готовилась лечь в постель, как вдруг решила напоследок вновь глянуть на дракона. Надеюсь, кошмары потом сниться не будут, хмыкнула я, аккуратно отдёргивая шторку в сторону. Ящер всё ещё летал под луной. Удивительно, как при таких размерах он умудрялся оставаться изящным. Каждый его виток, каждый поворот был точен и стремителен. Крылья плавно вздымались вверх, а потом медленно опускались вниз. В дорогое тело небывалую лёгкость. «Пожалуй, в этом что-то есть», — не могла не признать я. «Что-то загадочное и великое». В моем мире драконы не водились, а жаль. Быть может, если бы люди их увидели, то поняли, что значит опасная красота. Когда не можешь оторвать взгляд, несмотря на трепещущее в испуге сердце. Дракон не замечал моего внимания, и это радовало. В прошлый раз зверюга слишком близко подлетел к окнам, Но сейчас он оставался далёким и чужим. Кажется, я начинала понимать, что именно Дейв нашёл в таком питомце. Я уже хотела закрыть шторку, чтобы спокойно лечь спать, как неожиданно заметила, что дракоша начал снижаться. Его движения остановились мягкими, взмахи крыльев не такими мощными, устал, решила я. Что делает любой уставший зверь? Правильно, идёт отдыхать. Я внимательно наблюдала за ящером, разумно предполагая, что тот направится к своему жилищу. Возможно, что именно там сейчас наш хозяин. Я хотела просто убедиться, что мужчина где-то поблизости и с ним всё в порядке. Для флирта уже не осталось ни времени, ни желания, поэтому я расслабилась и лениво наблюдала, как огромная зверюга медленно опускается на землю. Потоптавшись на месте, словно большой кот, дракон замер. Полминуты ничего не происходило, я даже подумала, что он уляжется спать прямо на поляне. Но вдруг ящер встряпенулся, вновь распахнул крылья и засветился странным жёлто-алым светом. Я от неожиданности отшатнулась и на миг прикрыла глаза, а когда вновь распахнула, то поражённо увидела, как массивная драконья фигура меняется, превращаясь в уже знакомые очертания высокого, статного, темно-волосого человека. Не может быть. Дейв